Глава вторая, 2348. «Пусть все боги будут свидетелями, как жутко не везет мне сегодня», — сказал четырехпалый У и сплюнул на палубу. Он сидел на корме на высоком полуюте своей океанской джонки, причаленный к одному из огромных скопищ лодок, которые расползлись по всей Абердинской гавани на южном берегу острова Гонконг. Ночной воздух был горячий и влажен, и У играл с тремя приятелями в Мадзян. Мадзян-маджонг китайская азартная игра для четырех человек. Все они, такие же пожилые и видавшие виды, как он сам, владели собственными джонками. Несмотря на это, они ходили под его флагом и выполняли его распоряжение. Официально его звали У Санфан. У этого нискорослого неграмотного рыбака осталось лишь несколько зубов, и не хватало большого пальца на левой руке. Джонка его была старой, потрепанной и грязной. Глава клана рожденных в море У, он заправлял всем своим флотом, и его флаг, серебряный лотос, реял над четырьмя морями. Когда настал его очередь ходить, он взял еще одну фишку из слоновой кости. Глянув на нее и увидев, что она не в масть, он яростно сбросил ее и снова сплюнул. Плевок заблестел на палубе. Как и его приятель, он был одет в старую поношенную нижнюю рубашку и черные штаны, какие носят грузчики кули. Хотя... В одной этой игре у него на кону стояло десять тысяч долларов. «Ай-я!» — С сделанным неудовольствием воскликнул любой Тан. «Хотя столько, что взятой фишкой, до выигрышной комбинации ему не хватало лишь еще одной. Игра эта напоминает наш Джин Рамми. Мать их всех, ети, если я не выиграю!» — проговорил он, снося фишку демонстративным жестом. «Твою, если ты выиграешь, а я нет!» — откликнулся еще один игрок. И все засмеялись. И этих заморских дьяволов из Золотой горы. Если их не будет сегодня вечером, сказал Пун хорошая погода. Золотая гора по-китайски Цзиньшань, США, от старинного китайского названия Сан-Франциско Дзюдзиньшань. Будут, уверенно заявил четырехпалый У. Заморские дьяволы не отходят от расписаний ни на шаг. Во всяком случае, я послал седьмого сына в аэропорт проверить. Взявшись было за новую фишку, он остановился и посмотрел через плечо, окинув критическим взглядом проходившую мимо рыбацкую джонку, которая мирно пыхтя направлялась в узкий просвет между бортами лодок к выходу из гавани. Она несла только топовые огни и огни левого и правого борта, и якобы выходила в море за рыбой, но это была одна из его джонок, и шла она на перехват тайского траулера с грузом опиума. Когда Джонка благополучно проследовала мимо, он снова сосредоточился на игре. Наступило время отлива, но глубины вблизи окруженных лодками островов были значительные. С берега и отмелей доносила жуткая вонь гниющих водорослей, моллюсков и человеческих экскрементов. На большей части сампанов и джонок было темно, их многочисленные обитатели уже легли спать, кое-где горели масляные лампы. Лодки всевозможных размеров были пришвартованы одна к другой, казалось в беспорядке, и между этими плавучими поселками оставались крохотные полоски моря. Здесь обретались танка и хакка, лодочные жители, которые проводили на плаву весь свой век, рождались на плаву и умирали. Танка, даньзя, поддай народ или Тиндзя — лодочные жители, некитайская этническая группа с традиционно низким социальным статусом. Хакка — кэдзя — пришлые люди, китайская, ханьская народность, которая веками мигрировала в основном в Гуандун, на Тайвань и в другие страны. Дала миру известных политических военных и общественных деятелей, таких как Сунь Яцен, Дэн Сяопин, Де, Го. МОЖО АИГУАНЬТЮ. Многие лодки никогда не покидали стоянок, они так и покачивались на воде, составленной вместе, пока не давали течь, или не разваливались, или их не уносило тайфуном, или они не погибали в огне, поражающих воображение пожарищ, которые нередко прокатывались по лодочным поселкам, когда по чьей-то неосторожности падала лампа, или в открытый огонь которые разводили, несмотря ни на что, попадало что-нибудь легко возгорающееся. «Дед — Дед! — закричал мальчик лет двенадцати. — Что там такое? — откликнулся У. — На пирсе, смотрите! Седьмой сын! — маленький вперед смотрящий указывал на берег. — У! — и все остальные вскочили и стали вглядываться в сторону берега. Там молодой китаец в джинсах и ловко сидящей в футболке расплачивался с водителем такси. Такси остановилось утра по одного из огромных плавучих ресторанов, пришвартованных в сотни ярдов к современным пирсам. Таких цветастых плавучих дворцов было четыре, трех-, четырех- и пятиэтажных, сверкающих огнями во всем великолепии своих ярко-красных, и зеленых с золотом китайских крыж с загнутыми вверх углами, фигурами богов, фантастических животных и драконов. «Хорошие у тебя глаза, третий внук!» «Молодец!» «Ступай и встреть седьмого сына!» Мальчик в ту же секунду сорвался и убежал, уверенно ступая по соединявшим Джонке шатким настилом. Четырехпалый У наблюдал, как его седьмой сын направляется к пирсу, у которого сгрудились паромы, обслуживавшие переправу через бухту, Убедившись, что сына встретил посланный им лодочник, он повернулся к берегу спиной и снова сел к столу. «Ну, давай заканчивать», — мрачно проговорил он. «Последний раз играю сегодня ети твою. Мне еще на берег нужно». Айя! –— скричал Рябой Тан, увидев, что за фишку только что открыл. Демонстративным жестом он шмякнул ее на стол картинкой вверх и раскрыл остальные свои тринадцать фишек, которые вместе составили выигрышную комбинацию. «Смотрите, клянусь всеми богами!» «Так тебя и так!» — проговорил он и громко отхаркнулся. «Знаешь, где я видел всех твоих предков во всех поколениях? Ребой Тан! Надо же, чтоб так везло! Еще партеечку! Двадцать тысяч на кону, а? Четырехпалый у!» — с ликованием предложил Тан, убежденный, что старый черт Дзигун, бог азартных игроков, сидит сегодня вечером у него на плече. Пантеон богов китайских народных верований весьма обширен и разнообразен. Отличающиеся своим прагматизмом китайцы приписывали богам немало качеств присущим людям и обращались к ним по самым разным поводам, стараясь умилостивить и снискать их расположение. Четырехпалый покачал был отрицательно головой, но как раз в этот момент прямо у него над головой с жалобным криком пролетала «Чайка! Сорок!» — тут же сказал он «Крик чайки — это знак с неба!» «Значит, ему повезет, и он мгновенно передумал, сорок тысяч или ничего, но играть придется в кости, времени нет. Клянусь всеми богами, нет у меня сорока. Но с теми двадцатью, что ты мне должен. Я займу завтра, когда откроется банк против моей джонки, и буду отдавать тебе всю свою прибыль. Ети ее. За следующие отправки золота или опиума пока все не выплачу. Хе-я!» «Это слишком много для одной игры», — мрачно изрек пун «Хорошая погода». Вы оба сбрендили, игроки хреновы. Играем у кого больше за один бросок? Уточнил У. «А я! Вы точно двинулись. Пун хоть и произнес эти слова, но возбужден был не меньше остальных. Где кости? У. Принес. Три фишки. Но Рибой Тан... Бросай, попытай, что тебя ждет в будущем, еди твою. Рибой Тан поплевал на ладони, помолился про себя, а потом с криком бросил кости. О, сокрушенно простонал он, четыре, три, еще четыре, одиннадцать. Остальные застыли, чуть дыша. У поплевал на кости, призвал на них проклятие, благословил и бросил. Шесть, два и три. Одиннадцать. Убоги, великие и малые, еще раз, бросаем еще раз. В возбуждение напал Берасло. Ребой Тан бросил. Четырнадцать. У сосредоточился среди опьяняющего напряжения, а затем бросил кости. А я взорвался он, а за ним и остальные. Шесть, четыре два и два. -и, и только и смог выдавить из себя ребойтан. Он держался же за живот, смеясь от радости. Остальные поздравляли его и сочувствовали проигравшему. У пожал плечами. Сердце еще колотилось в груди. — Будь прокляты все чайки, что летают у меня над головой в такое время! А! а ты поэтому передумал. Четырехпалый У. Конечно, это был как знак. Много ли чая кричит, пролетают тебя ночью над головой? Верно, я поступил бы так же. Как повезет, Джос. Джос-йос. От искаженного латинского Deus, Бог. Многозначное китайское выражение, которое толкуется, как судьба, удача, веление богов и тому подобное. Тут У просиял. и Но зато какие ощущения? Получше, чем от тучек и дождя. Хея. Тучки и дождь. Юнь-юй. Классический китайский эфемизм, обозначающий любовное соитие или оргазм. Не в мои годы. А сколько тебе? Рибой тан, шестьдесят, а может семьдесят? Почти столько же, сколько тебе. В отличие от всех. Обитающих на суше деревенских жителей Хакка не ведут учет рождений и смертей. Чувствую себя не больше, чем на тридцать. А слышал в лавку Лаки медицин, что на рынке в Абердине привезли новую партию корейского женшеня, в том числе и столетнего. От него твой стебель будет огнем гореть. — Со стеблем у него все в порядке, пун, хорошая погода. Его третья жена опять носит ребенка. У расплылся. В беззубые улыбки вытащил толстую кипу свернутых 500 долларовых купюр. Он стал отсчитывать деньги, на удивление ловко, хотя у него и не хватало большого пальца на левой руке. Много лет назад палец ему отсекли в схватке с речными пиратами во время одной из контрабандных вылазок. На он оторвался от своего занятия, когда на палубе появился его седьмой сын, молодой человек, лет двадцати шести, высокий. Для китайца. Парень неуклюже прошел по палубе. Над головами взвыли двигатели, заходящего на посадку самолета. «Прибыли, седьмой сын?» «Да, отец, прибыли». Четырехпалый У радостно хлопнул по перевернутому бочонку. «Прекрасно. Тогда можем начать». Послушай, четырехпалый задумчиво произнес Ребойтан, указывая на кости. Шесть, четыре, два, получается двенадцать, а этот тоже дает три. Волшебную тройку? Да-да, я понял. Ребойтан широко улыбнулся и указал на север и немного восточнее, где за холмами Абердина, на другой стороне гавани в Коулуне в шести милях отсюда располагался аэропорт Кайтак. Может быть, теперь тебе повезет. Hey